Таблица 5.1. Примеры поведения терапевта, выражающего неуважение к пациенту. первое Пропускает встречи или забывает о назначении приема. второе Отменяет психотерапевтические сеансы, не перенося их на другое время. третье Произвольно меняет установленные порядки, например, изменяет правила телефонных контактов, плату за терапию, время сеансов. 4. Продолжение. Не реагирует на переданные сообщения, не перезванивает или перезванивает слишком поздно. Пятое. Теряет документы, карточки или записи. Шестое. Не читает записки или документы, полученные от пациента. Седьмое. Опаздывает на встречи. Восьмое. Одевается или выглядит непрофессионально. Девятое. Не опрятен, неряшлив. Десятое. Не поддерживает порядок в своем кабинете. 11. курит во время психотерапевтического сеанса. 12. принимает пищу во время психотерапевтического сеанса или жуёт жевательную резинку. 13. оставляет открытой дверь во время психотерапевтического сеанса. 14. допускает помехи во время психотерапевтического сеанса, например, телефонные звонки. 15. на психотерапевтических сеансах или во время телефонного консультирования пациента невнимателен или занимается посторонними делами. 16. Забывает важную информацию. Имя, историю жизни пациента, другую значимую информацию. 17. Повторяется, часто забывает сказанное. 18. Выглядит заметно уставшим. 19. Дремлет во время психотерапевтического сеанса. 20. Отводит глаза. 21. Говорит о других пациентах. 22. Говорит о желании заняться чем-то другим вместо беседы с пациентом. 23. При общении с пациентом смотрит на часы. 24. 24. Заканчивает психотерапевтический сеанс слишком рано. 25. Общается с пациентом в покровительственной или сексистской манере. 26. Обращается с пациентом как с низшим существом. Примечание. Приведено из «Developing scale to measure individual stress pronounces to behaviors of human service professional by Miller». Перепечатано с разрешения автора. Примечание. Как правило, терапевт должен быть одет, сдержаннее и консервативнее, чем его пациент. Следуя этому правилу, терапевт выполняет роль пустого экрана, на который пациент проецирует свои чувства и конфликты.